Глумский смотрел мимо нас. Одна рука с красной широкой ладонью свисала почти до пола, вторая придерживала карабин. — Вы скажите ему, Иван Николаевич, — повторила Варвара, вставая. — Как же это можно? Она водила глазами то в мою сторону, то в сторону Глумского. Гнат засмеялся и, указывая на карабин, произнес «Пуф! Пуф!» Слово «стрелять» он знал и понимал. «Вы же председатель!» — попробовала Варвара урезонить Глумского. «Вы же отвечать будете?» «Когда спросят!» «Отвечу!» — сказал Глумский. «А пристрелю тебя сегодня же!» Варвара окинула взглядом его руки, сутулые плечи, ремень карабина. Посмотреть в лицо она не решилась. Ничего приятного для нее в этом лице не было. — Уберегите, Иван Николаевич! — взмолилась Варвара, подходя ко мне. — Как же так? Если что вы говорите, напишу, горелый пристрелит, отомстит. А если не напишу, этот? Как же так? Попеленко хмыкнул. — А ты как думала? — Промеж двух стульев мягко сидеть. И шила подушку шить, В глазах Варвары стояли слезы. Похоже, она воспринимала все происходящее с ней как вопиющую несправедливость. То, что случилось со Штебленком, Обросимовым, Семеренковым, Кривендихой, как несправедливость она не расценивала. Попросту никак не расценивала. Ведь это произошло не с ней. Ну, так обстоятельства у людей сложились, а? И потом, один умнее, другой глупее. Читать мораль и объяснять что-либо было бы смешно. Если человек, виновный в гибели другого, не ощущает раскаяния, словами его не вразумишь. Я чувствовал правоту и силу Глумского. Только так, да, с такими только так. Других аргументов не может быть. И она тотчас сядет и напишет все, что мы скажем. Она все сделает. Она своего любимчика горелого растерзает на части, лишь бы избавиться от нешуточной угрозы Глумского, лишь бы избежать гибели. Стоило еще чуть-чуть. Поднажать. Гломский ждал моего слова. И Варвара теперь смотрела только на меня, как будто ожидая приговора. Попеленко усмехался и глазел по сторонам. «Сейчас товарищ старший выдаст этой стерве!» было написано на лице Ястребка. «Дождется она жалости!» Между тем Попеленко внимательно осматривал утварь. Можно было смело полагать, что в голове его мелькали мысли о возможной реквизиции. В особенности часто его взгляд останавливался на двенадцатилинейной керосиновой лампе, предмете, который, конечно же, способствовал преступной деятельности хозяйки дома. Я молчал. Пауза затягивалась. Смутное пока еще ощущение, что мы, поддавшись чувству гнева, диктуемой интересами дела необходимости, совершаем нечто противостоящее закону, опровергающее его, не давало мне говорить. Вот ведь как она сказала, если сделаю, горелый пристрелит, а не сделаю вы. Она нас на одну доску поставила. С кем? С горелым? палачом, выродком, для которого не только закона, но и самых обычных человеческих понятий не существует. Правда, кто сравнивает? Кто она такая, Варвара, чтобы воспринимать ее всерьез? Да, но все-таки сравнение родилось, и если бы оно было таким уж пустым, то не вызывало бы чувства сопротивления. «Завтра еще кто-то скажет, ловко они с ней, молодцы, и мы сами чего доброго будем гордиться, как мы, мол, потому что незаконные действия принесут нам успех». Все ждали. Теперь на лице Попеленко была насмешливо удивленная мина. «Ну и тугодум же ты, старший!» «Вот что!» — сказал я, повернувшись к Глумскому. — Вы, товарищ председатель, действительно превышаете? — А я у тебя не спрашиваю, — крикнул Глумский. Он продолжал смотреть прямо, как будто не замечая ни меня, ни Варвару, и мне стало даже как-то не по себе от этого взгляда. Что он видел там, председатель? Чьи тени — Такие угрозы мы не вправе, — пробормотал я. — Это суд определяет меру. Я говорил медленно и неуверенно, боясь залезть в юридические дебри и сморозить глупость. Я нащупывал закон, исходя из своего опыта, советов гупана и представлений о справедливости. — А вы, гражданка-деревянка, — сказал я, глядя взордевшееся, вспыхнувшее радостью и ненавистное мне лицо Варвары, — суда дождетесь. Не беспокойтесь, и все доказательства и свидетели будут на лицо Господи! — Спасибо, товарищ Капелюх! — Варвара откнула пальцем в сторону Глумского. «Вот, истинно говорит!» И неожиданно от избытка чувств, что ли, бухнулась мне в ноги, припала к колену. «Спасибо, Ваня!» И вышло глупо, будто я ей личное одолжение сделал. «Дурак!» — сказал Глумский и вышел. Побеленко пожал плечами и перекосил брови, как он делал в минуты наибольших потрясений. Проворонили удачу. Мгновенно отпечаталась за главными литерами на его лице, которая всегда и всюду предательски выдавала сокровенные мысли ястребка. Впрочем, мое дело, сторона, я в дела начальства не вмешиваюсь.